Глава 7. Оставшиеся дни прошли тихо и спокойно. Нападать на нас больше никто не пытался, системы сменяли друг друга, так что основной проблемой нашего путешествия стала скука. К моменту окончания полета я закончил читать все новости, просмотрел несколько относительно свежих фильмов, причем смотрел их прямо в рубке, так сказать, совмещал приятное с полезным. А что такого? Капитан же, имею право. Но и это развлечение быстро закончилось. Свежих и интересных фильмов было мало, а распиаренные обладатели всевозможных премий и наград многочисленных конкурсов на поверку все как один оказывались скучными, с надуманными проблемами. Так что, когда леди наконец вынырнула в конечной системе, я был крайне рад окончанию похода. Единственное, что омрачало мою радость, это факт возвращения. Чем я буду коротать обратную дорогу, я представления не имел. Но не бухать же все время. «Оборотная сторона капитанской медали, точнее креста. Нельзя-с!» «Прошу доцента Сеймура подняться в рубку. Оператор Клён, прошу прибыть на боевой пост. Старшина Грей, буду рад вашему присутствию». Я отключил корабельную трансляцию и побарабанил пальцами по краю пульта. «Прибыль!» Теперь я мог немного расслабиться. Моя задача, задача первого этапа, была выполнена. А о том, что нас ждет на поверхности... Пусть об этом голова болит у Сеймора с Греем. «Что случилось, капитан?» Первым в рубке оказался Сеймор. «Вы меня так официально вызвали, я подумал, что что-то случилось». «Случилось», — подтвердил его опасение я. «Сейчас остальные прибудут и сообщу». «Разрешите подняться на мостик?» В проем заглянул Грей, и я поманил его рукой. «Заходи, мол». «Следующим был клен». Этот разрешение не спрашивал, пользуясь своей привилегией. Все же он член экипажа, а не пассажир какой-то. К моему удивлению, за ним в рубку заскочила Жанна, также не считая обязанным спрашивать разрешение. «Простите, Жанна, но я вас не звал». «А я сама пришла». Она обвела взглядом рубку. «Места тут много. Вам что, жалко, если я постою в уголке и помолчу?» «Помолчит она, как же!» Пробормотал я себе под нос и встал из кресла. Было ясно, что без скандала и, не дай творец слез, выгнать ее не получится. Проще уступить. Итак, прошу всех посмотреть. Я показал рукой на передний обзорный иллюминатор. Мы прибыли в точку назначения, в связи с чем я сообщаю всем присутствующим, что... Ой, мы прибыли, наконец-то! Жанна несколько раз хлопнула в ладошки, но под моим недобрым взглядом осеклась и на всякий случай отступила за спину Грея. который тотчас еще шире развел и без того широкие плечи. Доцент Сеймор, тут три планеты. На какую нам надо? Это вон те звездочки, да? Девушка высунула голову из-за Грея. Вы не могли бы помолчать? Да, Жанна, поддержал меня археолог. И да, эти звездочки есть планеты, нужные нам. Точнее, нам нужна только одна, ближайшая к Солнцу. К местному, разумеется. Принято. Я кивнул. «Клен, прошу вас произвести сближение с первой планетой, выполнить ее сканирование и вывести корабль на высокую орбиту». «Есть». Он моментально оказался в моем кресле и лихо щелкнул ремнями, пристегиваясь. Сближение много времени не заняло, и спустя несколько минут мы уже находились менее чем в 10 мегаметрах от поверхности планеты, мертвого куска камня, обильно испещренного каньонами. Лично у меня складывалось впечатление, что только чудо удерживало этот булыжник от полного разрушения. Казалось, ткни его рукой, и он развалится на сотни кусков, которые начнут свой независимый полет в пространстве. «Куда садиться будем?» Я повернулся к Сеймору. «Данные о руинах очень расплывчаты Их обследовали где-то 70 лет назад. Да и как исследовали?» Он махнул рукой. «Случайно их нашли?» Был стандартный картографический рейд, и пилоту зачем-то потребовалось высадиться. Я кивнул. Вполне понятное желание после стольких-то дней пребывания в железной коробке. Просто высадиться на твердую поверхность, пройти спиная камушки, да просто посидеть в рубке, наслаждаясь присутствующей линией горизонта. Он высадился где-то в северном полушарии, и сразу же, стоило ему выйти из корабля, меж тем продолжал рассказывать доцент, как моментально наткнулся на руины. Исследовать их он не стал, не его профиль, ограничившись только их фотографированием. Но зато фотографии он сделал детальной, больше сотни подробнейших снимков. По прилету сдал их в архив вместе с отчетом. Там им дали тег «руины». Собственно, по этому тегу мы их и обнаружили. «Я вас понял, Сеймор. Это все, конечно, интересно, но куда нам садиться?» «Тот пилот ничего больше в своем отчете не говорил?» «Конечно, говорил!» Он недовольно посмотрел на меня. «Я как раз собирался рассказать, если бы вы меня не перебили бы. Извините». «Так вот, тот пилот упомянул, что для посадки он выбрал место рядом с одним из кратеров. Я покосился на планету. Кратеров было много. Он был среднего размера, и через него проходила трещина. Я вздохнул». Вот прямо сейчас мы пролетали над нешироким каньоном, который пересекал не менее десятка средних кратеров на своем пути. Сеймор проследил мой взгляд и недовольно поморщился. «Капитан, в конце концов планета не настолько большая. Тем более нам нужно только северное полушарие, что значительно сужает круг наших поисков». «Да уж, значительнее некуда. Всего-то на полпланеты, размером чуть крупнее Луны. Ладно, бывало и хуже». «А еще, ну, хоть какие-либо ориентиры есть, если мы будем проверять все кратеры, через которые проходит трещина?» Я не стал завершать фразу, надеясь на понимание присутствующих. «Ой, а что это там блестит?» Выскочившая из-за спины Грея Жанна ткнула куда-то влево и вниз. «Где?» Я попытался что-нибудь рассмотреть внизу, но, увы, там, как и под нами, расстилалась бело-серая поверхность мертвого мира. «Ну, вон там, смотрите!» Она снова показала куда-то влево. «Вон тот кратер, улыбающийся, видите?» «Какой-какой?» «Ну что же вы?» Она подошла к панели управления и, наклонившись над ней, постучала ноготком в лобовое стекло. При этом ее комбинезончик натянулся и довольно детально очертил весьма соблазнительные формы, те, что пониже спины. «Видите?» Она снова постучала по лобовому стеклу, и я торопливо перевел взгляд на гораздо менее интересную поверхность планеты. «Вот кратер, видите? А вот в нем же еще один, и трещина ниже, как улыбка, видите?» Действительно, при наличии фантазии в том кратере можно было разглядеть одноглазый, улыбающийся смайл. Пока я присматривался, клён сбросил скорость и слегка наклонил корабль на левый борт, предоставляя нам лучший обзор. «Да, похоже», — признал я ее правоту, — «только там ничего не блестит». «Так вы не туда смотрите?» Она выпрямилась, и я услышал негромкий, но полный, сожалению, вздох Грея. Ясно дело, куда он все это время смотрел. А куда же? Вы же сами сказали, кратер с улыбкой. Вы ниже него посмотрите, ниже улыбки. Я посмотрел, равнина как равнина. но Ничего там нет, вам показа... Начал было я, но в этот самый момент на равнине что-то блеснуло. Еще раз. Видели? Она торжествующе сложила руки на груди. «Кто молодец? Я молодец!» В этот момент внизу просверкал целый ряд, просто очередь вспышек. «Клен!» – заорал я, хватаясь за спинку кресла. «Противоракетный, на себя! Форсаж!» Он подчинился, не раздумывая, и я покачнулся от резкого маневра. Помогло то, что я успел схватиться за кресло. Другим повезло меньше. Где-то сзади послышался грохот и мягкий шлепок. «Командир!» подал голос Клён. «А что это было?» «И зачем? Больно же!» Я обернулся. Крайне недовольный Сеймор поднимался, потирая ушибленный бок. Рядом с ним верхом на Грея полу лежала Жанна. Судя по довольной морде Грея, он, произошедшим, недоволен не был. Радар был чист. Вокруг нас в радиусе 7 километров не было никого и ничего. «Вспышки!» Я отвернулся от радара. «Это могло быть атакой!» «Параноик!» — проворчал доцент. «Ага, зато живой. Клен, вернись к тому кратеру и сделай пару-тройку кругов над ним. Только высоту не снижай. Держи не менее десятки». «Принято!» Он начал работать рычагами управления, плавно выводя нас к кратеру. «Сеймор!» Он, сохраняя недовольное выражение лица, повернулся ко мне. «Что было в отчете? Вспоминайте, ну!» Да ничего там не было. Сел, провел штатные операции, собрал пробу, улетел, все. Точно? Да не помню я. Окей, ладно. Я активировал карту галактики. Так, мы тут. Посмотрим. Карта системы. Я ткнул курсором в первую планету, вызывая короткую справку по ней. В самом ее верху значилась первооткрыватель Зеймор Зак. Зеймор, а как звали того пилота, ну того, что нашел ваши руины? «Они не мои. Не помню», — огрызнулся он. «Ну как же, Сеймор». Жанна, успевшая встать, снова подошла к пульту. «Мы же еще тогда смеялись. Сеймор нашел руины для Сеймора. Помните?» «Нет». «Он», — я показал на имя, — «это он обнаружил их и сфотографировал». «Лучше бы он координаты их записал», — проворчал Грей. «Координаты, ориентиры нормальные, а он пф, образцы собирал». «Да уж», — вздохнул я, — «образцы, образцы, образцы!» Что-то было с этими образцами, только я не мог вспомнить, что именно. Огоньки внизу снова выстрелили серией вспышек. Одна, пауза, еще одна, опять пауза и целая серия коротких проблесков. Потом около минуты ничего и повтор всей этой серии. «Это... это же маяк!» Я хлопнул себя по лбу. Как же я мог забыть, стандартная процедура требовала от каждого первооткрывателя разместить маяк на поверхности. Другой вопрос, что все исследователи, да и я сам, забивали на это правило. Денег за установленный маяк не доплачивали, и, хотя стоил он недорого, стараться за бесплатно желающих было мало. «Маяк?» – удивленно переспросил Грей. «Угу, этот Зак был явно занудой». «Капитан, как вы можете так говорить?» – накинулся на меня Сеймор. Человек выполнил свой долг, он честно. И за бесплатным, угу. Перебил я его и, повернувшись, к Лену скомандовал. Двигай на посадку. Выбери место поблизости от маяка, где-то в километре, и садись. Километре от руин? Это слишком далеко. Тут же влез в разговор археолог. Вы что, хотите, чтобы мы туда-сюда каждый день по несколько километров бегали? Не развалитесь. Кроме того, я повернулся к нему, это полезно, для здоровья. «Сядьте в сотни метров. Ну, в двух. Нам же оборудование надо носить, а находки? и же консервировать надо сразу после обнаружения». «Лежали в вакууме несколько тысячелетий и еще полежат». «Вы не понимаете?» «Да? И чего именно я не понимаю?» «Эта планета не всегда была мертвой. На ней жили те аборигены, которые построили этот... эти руины. Ага, и вымерли от натуги. Надорвались, пока строили». Я прикинул высоту, на которой мы находились, и скорость. «Клен, плавно снижайся до трех километров, потом сбрось скорость до 2.5 и скользи к маяку. Посадка носом на него в километре». «Принято, командир». Нос корабля начал опускаться, но проследить за посадкой мне не удалось. Сейморт требовательно подергал меня за рукав. «Ваши шуточки глупые и излишни». «Извините, дацет». Я рывком выдернул рукав из его пальцев. «Университетов не кончал. Что вы от необразованного хотите?» «Хотите? Пофиг!» «Капитан...» Он решил попробовать зайти с другой стороны. «Послушайте, мы точно знаем, что тут была жизнь. Планета была заселена разумными. Потом они объявили планету святыней и покинули ее. Они эвакуировали всю планету, объявили ее запретной. Понимаете?» Но далее произошел непонятный катаклизм, трагедия, разрушившая все на поверхности. Их записи о произошедшем туманны. На фресках говорится о некой волне, стене гнева и боли. «А эта хрень, — я показал на приближавшиеся огоньки, — выстояла? Нет, ее построили те, кто потом сюда вернулись. А на хрена если тут все порушено было?» Насколько мы можем судить, волна была вызвана желанием части аборигенов перенести нечто сакральное в другое место, что вызвало гнев этого нечто. И вам мало одной катастрофы? Вы же это нечто надеетесь найти и упереть? Мы склонны считать, что тут имеет место поэтическое оформление катастрофы, гипертрофированное и излишне политизированное, так сказать, в назидание потомкам. А по сути, у них произошла банальная гражданская война. На почве непонятных нам религиозных разногласий. Так вот, я продолжу. Вернувшиеся после катастрофы восстановили сакральное место и удалили атмосферу планеты, дабы запечатать все тут навсегда. Ого, это уже и не дикари! Я присвистнул, оценивая масштаб выполненных работ. Да! Сеймор ответил так гордо, будто он сам лично участвовал в откачке местной атмосферы. Командир прервал его лекцию клен. Мы в полутора тысячах от маяка. Приземляться? Тут вроде ровно. Сядьте ближе, прошу вас. Сесть мы всегда успеем, — попытался отшутиться я, но Сеймор был настроен крайне решительно. Я вас очень прошу. Там могут быть хрупкие, ветхие артефакты. Нам потребуется их немедленно консервировать, а это требует лабораторных условий. Будет дорога каждая секунда. Прошу вас, капитан. Хорошо, ваша взяла. Уступил я его настойчивым требованиям. «Клен, посадка в пяти сотнях от маяка». «Ближе, прошу вас!» Едва ли не простонал археолог, но я был непреклонен. Инструкции требовали совершать посадку не менее чем в километре от подозрительных образований на поверхности слабо изученных планет, и я был с этим абсолютно согласен. Подобные инструкции пишутся кровью. Мне совсем не хотелось добавлять талику своей к уже пролитым мегалитрам. «Пять сотен, и не метром ближе!» — отрезал я. «Клен! Исполнять!» «Принято!» Мы проскользили над поверхностью еще несколько сотен метров, прежде чем под нашим кораблем оказалась ровная площадка, пригодная нам для посадки. «Сажать?» Он посмотрел на меня, и я кивнул. Легкий толчок и стихающий шум двигателей подтвердил завершение первой половины похода. В наступившей тишине послышались хлопки ладоней, и мы все повернулись на звук. Даже клен перегнулся через край кресла. Это была Жанна. Она аплодировала. Ты чего? Ну как же? Пассажиры всегда аплодируют при успешной посадке. Мы же все? Прилетели? Вот. Ясно. Я вышел на середину рубки. Поздравляю всех с прибытием. Корабль переводится на наземный режим. Сеймор, теперь вы тут главный. Командуйте. Спасибо, капитан. Спасибо, пилот. Он коротко поклонился в сторону клюна, не удостоив меня отдельного знака внимания. «Жанна, на вас разметка зоны раскопа. Грей, прошу вас оцепить участок и не допускать к нему посторонних. Я пока...» «Простите, а кто тут посторонние?» Перебил его я. «Мы что ли с кленом?» «Извините, капитан, но вы сами сказали, что теперь я тут главный». Археолог сложил руки на груди и гордо, с чувством полного превосходства, посмотрел на меня. Вы свою часть работы сделали, теперь не мешайте науке делать свою часть. Как скажете, я потянулся, разминаясь. Тогда прошу всех покинуть рубку. Клен, дежурим по наземному режиму. Иди отдыхай, сменишь меня через восемь часов. Он вылез из кресла и тоже потянулся. Так я пойду? Ага. Кстати, ко всем относится Негромко переговариваясь между собой, покинули рубку Грей и Жанна. Следом за ними вышел и клен, не переставая потягиваться. Теперь здесь оставался только Сеймор. Он стоял, уставившись на все так же моргавшие огоньки маяка, сложив руки на груди. «Сеймор!» — окликнул я его. «Что-то не так?» «Поп!» Он повернулся ко мне и некоторое время беззвучно шевелил губами, подбирая слова. «Помнишь, я говорил тебе о ночных кошмарах?» Я молча кивнул. «Они прошли?» «Здорово!» «Рад за тебя». «Ты не понимаешь. Они, мои сны, то есть, становились все менее и менее кошмарными по мере нашего приближения сюда. Даже наоборот, они стали манить, звать на эту планету». «И чего? Это все подсознание». «Нет». Он рубанул воздух рукой. «Это неспроста. Кроме того...» Он подошел вплотную ко мне и понизил голос. «У меня, как у руководителя дальней экспедиции, есть прибор». Он показывает уровень сигнала от нас до ближайшей станции, где, ну, при... при... в случае несчастного случая, ну, ты понимаешь. Где резнуться можно? Такие есть разве приборы? Есть. Это не афишируется, но в дальние мы их всегда берем. Так вот, когда ты нас вызвал сюда в рубку, ну, когда мы тут появились, сигнал значительно ослаб, а сейчас его нет. Я вывел, продублировал его на свой ком. Сигнал слабел по мере спуска к планете. Мы сели, и он пропал. Совсем. И ты хотел, чтобы я вплотную к этому сел? И откнул пальцем в маяк, выдавший очередную порцию вспышек. Это неважно В ответ археолог устало махнул рукой. Это запретная, закрытая планета. Уверен, где бы мы ни сели, сигнала бы не было. Ты кому-либо говорил об этом? Нет, только тебе. Мог бы и мне не говорить. Я покачал головой. Зашибись, просто зашибись. Ну вот почему именно мне везет на подобное? Никому не говори, хорошо? Незачем людей зазря пугать. Он кивнул и продолжил. Базу мы разворачивать не будем. Когда я увидел затухание сигнала, решил, что находиться на корабле будет безопаснее. Думаешь, я инструкции не знаю? Я сознательно просил тебя сесть ближе. Мало ли что. Он поежился. Да ладно, попробовал успокоить его я. Планета мертвая уже несколько тысяч лет. Все тут давно сдохло. Расслабься и иди копай уже. Быстрее начнем, быстрее отсюда свалим. Так же?» Он неуверенно кивнул и направился к выходу из рубки. следующую пару дней мы с Кленом предавались ничего не деланию, наслаждаясь видом занятых, делами рабочих и археологов. Вообще предели были все. Рабочие сновали по огороженному светящимися вешками раскопу, Снаружи этого периметра прохаживались парни Грея. Сеймор в своем белоснежном с оранжевыми наплечниками скафандре, казалось, был везде, лично, едва ли не обнюхивая каждый очищенный от песка и пыли булыжник. Не отставала от него и Жанна. Ее я отличал по одному наплечнику того же цвета, что и у начальника экспедиции. И только мы бездельничали. Клен еще некоторое время пытался отрабатывать бои в верте но потом и это ему надоело. Я его не гонял, пусть отдохнет. Мое чутье подсказывало, что обратный путь будет не таким легким. Но шло время, и ничего не происходило. Нет, что-то археологи таки выкопали, и запечатав свои находки в контейнеры с прозрачными крышками, утащили в лабораторный отсек, приспособив под него один из пустовавших грузовых. На все мои попытки разузнать, что же они такое выкопали, я получал одинаковый ответ, что от Жанны, что от Сеймора. Говорить однозначно пока рано. После такого третьего или четвертого отлупа, я, дождавшись, когда Жанна спала, а Сеймор торчал на раскопе, пробрался в их лабораторию, благо я, как капитан, имел полный доступ к любому отсеку. Их трофеи меня не впечатлили. Ржавые железки, кусок камня с непонятными мне не то рисунками, не то надписями, и залитый чем-то прозрачным кусок ветхой ткани. А может и не ткань а чего-то другого, но очень похожего именно на старую ветошь. Так что на третий день я, оставив корабль на клёна, выбрался наружу. Была смена Жанны, и я надеялся без особых проблем попасть на раскоп, дабы лично, так сказать, прикоснуться к настоящим древностям. Чем черт не шутит, а вдруг повезет, и я найду нечто эдакое, ультраредкое и, несомненно, дорогущее? «Увы!» Стоило мне только приблизиться к месту раскопок, как путь оказался прегражден одним из бойцов Грея. «Извините, капитан», — произнес боец с цифрой 3 на груди и на плечниках, — «но я не могу вас пропустить». «Что за бред?» — я попытался отодвинуть его рукой, но с таким же успехом я мог попробовать сдвинуть свой корабль. «Извините, доступ запрещен». «Боец, я же вас на обратном пути замучаю пожарными тревогами. Отойди». В ответ послышался тяжелый вздох, готового невинно пострадать человека, и я сменил тактику. «Я вам ветошь для оружия давал?» «Давали», — кивнул номер три. «За курение в сортире не наказывал?» «Не наказывали». «Пропусти, сделай доброе дело, я ж в жизни на раскопках не был». «Не могу, без приказа никак не могу». «Ну вот я, капитан, тебе приказываю». Нужен приказ начальника экспедиции. Извините. Так он спит. Или лица его замещающего. Вон, Жанна. Я показал рукой на фигурку в скафандре с оранжевым наплечником. Сейчас я ее подзову. Жанна. Я переключил канал. Жанна, к вам можно? Ой, капитан, вы? Да, я. Мне к вам подойти можно? Разрешение должен дать Сеймар. Он спит. Что у вас тут за секретность? Никакой секретности нет, капитан, просто... Поймите меня, вы же не археолог и не обучены. Вдруг вы что-либо раздавите или испортите. Извините, но я не могу вас допустить сюда. Мстите, что не дал покопаться в реакторе? Но что вы, ни разу. Я уже забыла про тот разговор. Угу, забыла она. Извините, капитан, но я должна отключиться. Тут кое-что любопытное. Сказав это, она действительно ушла с канала. не поинтересовался третий. Увы, я развел руками. А вокруг походить можно? Пожалуйста, я рядом буду, если что. Вот же, гад, надежда перелезть через ограждение испарилась Ну что за люди меня окружают? Сделав пару кругов и не увидев ничего интересного, руины представляли собой несколько черных многогранных колонн и кучу разбросанных вокруг них каменных блоков, я развернулся и направился обратно на корабль. Рабочие копались в самой середине огороженной территории, но разобрать, что именно они там делали, не было никакой возможности. На трапе я столкнулся с Сеймором. О, капитан, вышли размяться? Типа того, хотел посмотреть на раскопки, но ни охрана, ни ваша Жанна меня не пустили. Все верно, я дал такой приказ. Сеймор, может вы объясните, почему? Вы не археолог, вы... «Слышал уже, растопчу, разломаю и все такое, Жанна ваша просветила уже». «Ну вот, вы же сами все понимаете». Он обошел меня и двинулся было к раскопу, но я ухватил его за руку. «Сеймор, что не так?» «Поп, вот зачем ты лез в лабораторию?» «Я?» «Ты, на видео все есть». «У тебя там что, камеры?» «Конечно. Мы пишем постоянно, мало ли что с находками произойдет». «Любопытно было. Вот и посмотреть зашел». «Ага, посмотреть!» — он всплеснул руками. «Когда мы спали?» «Я ж ничего не трогал». «Еще не хватало, чтобы ты трогал там что-то. В общем, ты меня извини, но ходу тебе на площадку нет». Он выдернул руку и двинулся к раскопу, оставив меня в одиночестве у трапа. Мне очень хотелось кинуть ему вслед что-то колкое и обидное, но пока я подбирал подходящие слова, он успел скрыться из виду. Проглотив обиду, я поднялся на борт. Еще сочтемся. Вы у меня всю обратную дорогу летать будете, как гордая птица-еж. Пожарные тревоги, борьба за живучесть, тренировки по надеванию скафандров, да мало ли чего злобный тип вроде меня придумать может. Примерно прикинув план мероприятий, коими я буду развлекать пассажиров на обратном пути, я несколько успокоился и направился прямиком к себе в каюту, чтобы положить все на бумагу, распланировать по дням. Месть должна быть выверенной и сбалансированной. Спустя час я уже любовался составленным план-графиком мероприятий. Вишенкой на торте должно было стать урезание суточной нормы потребления воды. Мой особый привет Жанне и ограничение программных возможностей синтезаторов кают-компании. Нехорошо ведь, если Грей растолстеет на своих любимых плюшках с корицей. Для финального аккорда мне не хватало только Сеймора. За весь полет мне так и не удалось определить его слабые стороны. Я еще раз полюбовался составленной таблицей и положил ее на стол. Вывешу на доске объявлений у кают-компании. После взлета. До моей вахты еще оставалось около сорока минут, и я решил вздремнуть. Авось на свежую голову и для доцента что-то придумаю. Сменив клена, я, бегло просмотрев показания корабельных систем и не обнаружив никаких отклонений, все шло штатно. зевнул и вытащил из кармана прихваченный с собой план мероприятий. Впереди было восемь часов безделья. Я очень надеялся, что за это время меня все же посетит муза мести. К моему удивлению, Клен не торопился покидать рубку. Наоборот, сделав несколько энергичных приседаний, он направился к своему креслу оператора беспилотников, прямо на ходу расстегивая комбез. «Ты чего, Клен? Никак потренироваться решил?» Я программу медицинского массажа нашел. Вот и решил после такого долгого сидения мышцы размять. Я даже догадываюсь, какие именно. Капитан! Он слегка покраснел, подтверждая мою догадку. Не, Клен, все норм. Если сестрички, ничего. Главное, чтобы программа, ну, для нормальных была. Капитан, ну перестаньте. Ты учти, продолжил я подкалывать его. Начнешь меня за задницу хватать, спешу на берег, сразу. «Но я... да я... да вы что?» «Хорошего отдыха, Сергей!» Я отвернулся от него и разложил на пульте бумажку. «Так...» Спустя час я раздраженно потер виски. музыка мне явно не торопилась, а жертва, несмотря на проведенный мною детально анализ его распорядка дня, так и не явила никаких слабостей или особых потребностей. Решив, что для нормализации работы головы мне не хватает кружечки кофе, я покинул кресло и направился к кофемашине. Увы, то ли в ней что-то разладилось, то ли сбились настройки, но бурда, которую она выплюнула в мою кружку, была очень далека от того ароматного напитка, который получался у Жанны. С отвращением проглотив коричневую жижу, я оставил кружку. «Может, это диверсия?» Я представил, как, улучив момент отсутствия клёна или меня в рубке, она прокрадывается сюда, чтобы сбить настройки, и потряс головой, отгоняя бредовое видение. Так действительно можно и до паранойи дойти. Или все же это она постаралась? Я покосился на клёна. А может, они в сговоре? Кофе он не пьет. Вытащить из кресла и допросить? Дальнейшее мои раздумья прервал сигнал вызова. Слушаю, говорите. Капитан, это вы? Услышал я голос Сеймора. Вроде да. Хотя сейчас я в этом не уверен, но с утра точно был я. Я серьезно. Нужно ваше присутствие, срочно. Ну, не знаю. Я решил поломать комедию. А вдруг я вам там растопчу что-либо ценное? Не, я тут посижу. В ответ я услышал сигнал отбоя, но не успел я саркастически хмыкнуть, как новый вызов, на этот раз по закрытому каналу, заставил меня чертыхнуться. Похоже, время шуток вышло. «Сэймор, что случилось?» «Поп, мы нашли!» Он говорил тихо, словно опасаясь, что кто-то может подслушать. «Чего нашли?» Я прибавил громкости. «Хранилище, место, где должен быть алтарь». «А, с тем нечто?» «Рад, рад за вас, поздравляю». «Нам нужна ваша помощь, капитан». От волнения он перешел на «вы». «Нет, я же...» Но повторно исполнить арию обиженного он мне не дал. «Поп». Тут катакомбы, точнее ход. И он ведет к алтарю, я уверен в этом. Рабочие. Они сбежали. Трусы. Их религиозные предрассудки. Он говорил что-то еще, но я не вслушивался в его сбивчивую, полную возмущение речь Посмотрим на индикацию отсеков. Хм, действительно, все рабочие были на месте. Выстроившись в несколько шеренг около правого борта, их точки, отметки были неподвижны. Подключившись к камерам наблюдения, я увидел, что они все как один стояли на коленях и отбивали поклоны истово молясь. Дела. Да, они все на борту, но, Сеймор, я-то чем могу помочь? Ну, я, конечно, в хорошей форме, но вряд ли смогу их всех заменить. Поп, кончай, тут не надо копать. Хм, могу копать, могу не копать. Ты же капитан. О, вспомнили. Пожалуйста. но ну, я очень прошу. Ладно, уговорил, сейчас буду. Я отключил связь. Сказать по-честному, я был готов сразу, едва он попросил, бегом бежать туда. Но я же капитан, а капитанам бегать не солидно. Кроме того, сначала надо было вытащить Клена из виртуальных объятий прекрасных сестричек. Я переключился на канал связи с оператором. Клен. Спокойно и негромко позвал его я. Сразу рявкать командным голосом я опасался. Мало ли чего у него там сейчас. Не дай, Творец, самое оно еще импотентом сделаю, а он молодой, ему жить и жить еще. Ответа не было. Клён! Более громким голосом я повторил попытку. Безрезультатно. На пульте требовательно заморгал сигнал вызова по закрытой линии, а спустя миг запиликал зумер. Уже иду я, иду, бросил я Сеймору и снова переключился на Клёна. Клён, твою дивизию спишь? Ничего. Ну все, сам виноват. Оператор-клен, черт тебя подери! Боевая тревога, твою мать! Вот сейчас я рявкнул душевно, не сдерживая себя больше. А? Что случилось? Он уселся в кресле и потряс головой, приходя в себя от моего вопля. Уже все! Что все? Человечество погибло, на нас напали и всех убили. Кто напал? Он вскочил и торопливо содрал с головы шлем. Конь в пальто. Кто? «Блин, вы опять шутите, командир!» «Да, и шутки у меня дурацкие, знаю, зато ты прочухался!» «Бегом в души сюда, принимай корабль, Сеймор что-то нашел и зовет!» «Что нашел?» Он надел шлем на пьедестал и двинулся к двери. «Не знаю, расскажу. Стой!» Он замер в дверях. «Сергей, послушай, я не знаю, что они выкопали там, но рабочие удрали и сейчас вовсю молятся!» Он открыл рот, намереваясь что-то спросить, но я продолжил. «Давай быстро в души сюда. Надень скафандр и будь готов». «К чему?» «Если б я знал», — вздохнул я. «Да, я параноик, знаю, но поверь моему чутью в этот раз, хорошо?» Он неуверенно кивнул. «Все, я к Сеймору». Я подошел к шкафу и достал свой скафандр. «И будь готов ко всему». Клен молча кивнул и бегом отправился в душ. К моменту, когда я сошел с трапа, он уже был в рубке. Грей встретил меня на границе раскопа. Из-за чего шум? Я протянул ему руку, и он ответил крепким пожатием. Рабочие оттаскивали какие-то обломки и обнаружили спуск вниз. Расчистили его, но дальше идти отказались. Знаю, они в своем отсеке сейчас поклоны бьют. Да, драпали они знатно. Этот спуск. Там что, что-то было? Прески, надписи, ну не знаю, статуи. Да ничего там нет, он пожал плечами. Просто туннель вниз. Как по мне, так просто спуск. Сейчас сам увидишь. Пришли уже. Перед нами, посреди относительно расчищенного от обломков и песка участка поверхности, темнело прямоугольное пятно входа в туннель. Примерно три на два метра. Я пнул ботинком небольшой камушек, не весть как избежавший участи своих собратьев, быть выкинутым отсюда. и он покатился, подпрыгивая на стыках плит, которыми был вымощен пол около входа в туннель. «Хм, плит?» Я присел на корточки и присмотрелся. «Действительно, все пространство вокруг входа было вымощено серо-желтыми, неодинаковыми по размеру плитами. Объединяло их только одно. Они все имели пять углов». «Ты это видел?» Я встал и показал рукой вниз. «Плиты-то?» «Ага». Сэймор их выкорчевывать полез было. Ну, рабочие грязь убрали и вход нашли. Они странные. Разные и одинаковые. Да, нарезали булыжников и замостили отмахнулся он. Пошли вниз, там нас босс уже заждался, наверное. Где-то в десяти метрах от входа стенки и потолок начинали круто расходиться в стороны и вверх, но при этом сам туннель выглядел вполне обычно. Ровный пол, поднимающийся под прямым углом стены и скругленный потолок. Все это плавно опускалось в недра планеты, слегка заворачивая по часовой стрелке. Кто-то уже протянул посередине пола кабель с прикрепленными наподобие елочной гирлянды светильниками, которые своим привычным желтоватым светом создавали какую-то уютную, почти домашнюю атмосферу. Единственное, что немного резало глаза, так это то, что вся видимая поверхность была облицована. Или была собрана все в том же стиле – разноразмерные, но всегда пятиугольные плиты. Особо занимательным был тот момент, что плиты, зачастую начинаясь на горизонтальном полу, переходили на стены, изгибаясь под прямым углом. «Ты это видел?» – я подозвал Грея и показал ему на одну из таких плит. «Значит, не замостили». Он встал на одно колено и провел рукой по плите. «Забавно, плита идеально ровная». Может, они проплавляли этот коридор? Ага, а потом камень остыл и потрескался, да? И обязательно на пять углов. Не, Грей, тут что-то другое. Но продолжить наши исследования нам не удалось. На канале появился Сеймор. Сюда идите, быстро, быстро, прошу вас! Сюда это куда? Поинтересовался Грей, вставая и отряхивая колено. Хотя пол был идеально чистым. Да прямо по коридору идите, метров сто, давайте, жду вас! Действительно, Сеймора с Жанной мы увидели уже через пару минут. Они стояли у каменной стены, преграждавшей дальнейший путь. В этом месте тоннель разрастался едва ли не на несколько десятков метров в ширину и не менее шести-семи в высоту. Стена, даже на мой неискушенный в археологии взгляд, была новоделом, то есть ее построили гораздо позже, чем коридор. Внешне, если не приглядываться, она была точь-в-точь точь как пол стены и потолок, собранная из таких же пятиугольников, Но стоило присмотреться внимательнее, как сразу становились видны более грубые швы в местах стыка плит, неровность их поверхности и прочие мелочи, однозначно указывающие то ли на потерю навыков, то ли на упадок технологий. «Вот там!» Увидев нас, археолог отлип от перегораживающей путь дальше стены. «Там, алтарь, я чувствую это! Он зовет меня!» «Зовет?» Я подошел к стенке и постучал по ней затыльником ножа. Отойдя чуть в сторону, я повторил. По стене коридора. Вроде бы на самую малость, но звук от перегородки был чуть глуше. Вы ее сканировали? Нет. Сеймер погладил стенку. То есть да, сканировали. Монолит метра на 3 Дальше сенсор не пробивает. Грей, а ты взорвать ее не пробовал? Взорвать? Вы что, это же может повредить алтарь. Доцент повернулся к нам и растопырил руки, будто собираясь грудью защищать стенку от наших домогательств. «Сверлить?» «Пробовали!» Жанна показала на несколько царапин, расположенных примерно на уровне груди. «Наши сверла не берут». «Лазерным резаком, может?» — предложил Грей. «У меня есть один». «Зачем он тебе?» — поинтересовался я невинным тоном. «Такой резак был бесполезен в бою, но вот если надо было вскрыть сейф или вырезать замок в бронедвери...» Тут он был незаменим. «Да знаешь!» Таким же невинно-нейтральным тоном ответил он. «Так, на всякий случай. Мало ли что произойдет». «Давайте попробуем». Жанна подошла к нам и, оглянувшись на прижавшегося к стене Сеймара, перешла на приватный канал и продолжила гораздо тише. «Он меня пугает. Он изменился. Скройте эту стенку, иначе я боюсь, с ним что-то произойдет. Что-то нехорошее». «Сейчас!» Грей отдал команду, и меньше чем через минуту к нам присоединились все его бойцы. Охранять там не от кого. А тут... Все было ясно и без слов. Стволы, тем более в опытных руках, лишними не будут. Один из его бойцов, на груди и на плечнике которого красовалась цифра пять, вытащил из поясной сумки резак. Внешне он походил на рукоять меча. Минут на десять хватит. Где резать? Тут. Я ткнул в царапины. Пятый молча подошел к стене и, примерившись, активировал резак. Из рукояти с характерным жужжанием вытянулось короткое, не более 3 метра, зеленое лезвие. И он несколько раз взмахнул инструментом, примериваясь. Внимание! Пятый сделал шаг к стене и начал медленно погружать энергетический клинок в стену. Поначалу ничего не происходило, но спустя секунд двадцать вниз по стене потекли струйки расплавленного камня. Смотреть на работу другого человека всегда приятно, и я от всей души наслаждался этим зрелищем. Увы, недолго. Спустя еще минуту жужжание резака стало каким-то неуверенным, зеленый клинок замерцал и, выдав на прощание пару вспышек, погас. Десять минут Грей подошел и отобрал инструмент. «Старшина, богом клянусь, была полная зарядка. Да сами на расход посмотрите!» «Да, действительно странно». Грей откинул какую-то панельку на рукояти и, изучив ее, поднял глаза на нас. Полный запас энергии истощился за минуту, такого просто не бывает. Заряжать долго? Или, может, запасной аккумулятор есть? Я взял у него резак и покрутил в руке. Приятное ощущение. Тяжелая шершавая рукоять лежала в моей ладони, как влитая. Если бы еще работала бы, цены бы не было. Дня два. Грей отобрал инструмент. Не вариант. Я покосился на Сеймора. Он продолжал вжиматься в стенку, будто пытаясь просочиться сквозь нее. «А взорвать он не даст». «Не даст», — подтвердила Жанна. капитана а у вас потокового лазера нет?» Вопрос последовал от бойца номер два. «Мы бы демонтировали, приволокли сюда удлинитель и мигом бы прожгли». «Не, у меня пулеметы и ракеты», — развел я руками. «Да и корабль курочить я вам не дам, забудьте». «Жаль». «Погоди». Грей взял меня за рукав скафандра. «У тебя в рубке вирт-кресло». «Да, есть такое». «Это Клена, он же оператор беспилотников». «Лазерные есть?» «Есть». Я начал понимать его план. «Только они сюда не пролезут, вход узкий». «А разобрать их?» Поинтересовался второй. «Они неразборные, их 3D-принтер печатает». «Точно не пролезут?» «Ну...» Я задумался. теории, исключительно гипотетический имперский истребитель может боком бы и пролез, но забудь. Почему? Горлышко узкое и изогнутое. Его не провести сюда, понимаешь? Даже если бы Клён был лучшим асом галактики, а я из него такого сделаю, невозможно. Погоди, снова дернул меня за рука Грей. Пролететь он не может, так? Да. А если мы его сюда затащим? Руками? «Сдурел! Вы же его не поднимете! Он под десятку тонн весит!» «А смастерим тележку? Пол тут ровный, у нас же база археологическая есть, ее распотрошим! Нам надо-то всего шесть-семь балла, как колесики, там же пара транспортных платформ в комплекте есть, с них и снимем!» Я покачал головой. «Ладно, ради науки одним беспилотником я готов пожертвовать!» Связавшись с кленом, я объяснил ему задачу. Правда, для ее воплощения в жизнь мне пришлось вернуться на корабль и поднять его на сотню метров. С остальным он справился великолепно. Вывел из ангара имперский истребитель и аккуратно посадил его на быстро сваренную десантниками решетчатую металлическую платформу с шестью колесами по краям. Правда, если быть до конца честным, точность посадки обеспечили ребята Грея, которые ворочили тележку под медленно снижавшимся истребителем. Посадив корабль на прежнее место и заблаговременно развернув его кормой к раскопу трап у леди располагался сзади, и это могло сэкономить нам несколько лишних секунд в случае чего, и присоединился к остальным. Около входа стояли все, кроме Сеймора. Жанне так и не удалось его оторвать от перекоротки, и она постоянно оборачивалась на дыру входа, переживая за состояние своего шефа. «Ну что?» Грей подал пример и первым приложился к раме. «Поехали!» «На счет три!» И мы принялись раскачивать платформу взад-вперед, стремясь сдвинуть ее с места. Под грузом истребителя, пусть и такого маленького, двигалась она гораздо хуже. Проблема возникла, когда мы засунули истребитель в дыру входа наполовину корпуса. Двигали мы его боком, и крыло с оружейной бульбой на конце прошло отверстие без проблем. Но в центре корпус расширялся почти до 4 метров, точнее до 3,7 метров. И нам не хватало около полуметра, чтобы протащить его внутрь. Мешали закрытые обтекательными блок оптики и рэп, двумя горбами торчавшие ниже того, что можно было бы назвать кабиной, если бы им управлял человек. «Не лезет», — констатировал номер четыре. Подошедший пятый постучал по обтекателям и повернулся ко мне. «Кэп, все одно в утиль Может, я их демонтирую?» «А клен как управлять будет?» «А зачем ему управлять?» Мы его наведем, руками, ну, платформу, то есть, развернем. Твой оператор, ему только гаши откужать надо будет. Все остальное мы сделаем, как турелью ручной. В его словах был свой резон. Я махнул рукой, давая добро на искалечивание кораблика. Чем я люблю Гутамао, он наклонился над корпусом обреченного кораблика, так это тем, что у них все модульное, легко отламываемое». повторив те же манипуляции с его соседом и обнажив различные датчики и сенсоры он на минутку задумался а потом решительно махнув рукой просто выдрал всю электронику оставив болтаться разлохмаченную бороду проводов клен вызвал я оператора что по приборам картинка пропала радар умер пожалвался он двигатели заблокировались но в остальном норм он хмыкнул стрелять могу вот только куда не вижу а тебе и не надо подключился к разговору Грей. «Стрелять можешь, а наводить мы будем. Руками». «Да я все понимаю, но, Грей, командир, мне же тоже интересно. А вы камеры отломали». «Клен!» Я отошел за платформу. «Лови доступ к моей камере». «Краси, вот ты от работы отмазался». Грей покачал головой, заново пристраиваясь к платформе. «Навались, парни, сама она не поедет». Немного мата, дружного сопения, и им удалось пропихнуть истребитель сквозь узкость входа. Дальше пол шел под небольшим уклоном, что значительно ускорило весь процесс. Так что спустя минут десять бойцы Грея уже разворачивали платформу перед перегородкой. Всю дорогу я шел сзади, позволяя Клену получать вполне приличный обзор, изредка отвечая на его просьбы, подходя к заинтересовавшим его участкам стен или задирая голову, чтобы показать ему потолок. Но однообразие плит быстро ему наскучило, и последнюю сотню метров я прошел в тишине. На связь он вышел только когда бойцы закончили разворачивать. «Командир, у меня утечка!» «Что у тебя?» Я, мягко говоря, испугался, прежде всего подумав о корабле. «Утечка энергии из накопителя!» «Подойдите к истребителю, прошу вас! Там ничего не искрит? Может, замкнуло что-то?» «Блин, клен!» У меня отлегло от сердца. «Ты хоть уточняй, о чем говоришь!» «Об истребителе». «А я о корабле подумал». Я внимательно осмотрел истребитель. Нет, ничего не искрило, дымок не поднимался. Корпус, на поверхность которого я осторожно, опасаясь возможного удара током, положил руку, корпус был холодным. «Тут все нормально», — сообщил я ему. «Странно, у меня небольшая утечка по всем системам». «Погоди, реактор мы не трогали, оружейные системы тоже. И по ним тоже утечки?» «Ну да». Я же говорю, по всем. Клен. Грей снова присоединился к нам. Мы готовы. Ребята будут крутить платформу. От тебя веди огонь по команде, понял? Стреляй из одного лазера и перекинь всю энергию на оружие. Я снова занял свое место в тылу. Готов? Да. Грей, командуй. Начали! Он рубанул рукой. Вырвавшийся из левой бульбы оранжевый луч впился в поверхность перегородки и бойцы дружно навалились на платформу, медленно поворачивая ее по часовой стрелке. Несмотря на то, что платформу старались двигать плавно, истребитель раскачивался, и линию, которую по стене чертил луч, была далека от ровной, горизонтальной черты, которую я себе представлял. В результате, когда платформу вернули в первоначальное положение, мы увидели довольно широкую. Кулак пролезал свободно, щель в камне, где-то в полуметре над полом. Вроде сквозная, боец с номером четыре пошарудил ломом в щели, выбивая из нее куски камня. С вертикальными дело обстояло сложнее. Истребитель пришлось приподнимать ломами с платформы. Пару раз невольно сдвигая ее, отчего разрез вышел кривым и неровным. То же самое вышло и со вторым вертикальным. Его делали, включив лазер на правом крыле. Самое сложное было с верхним разрезом. Тут пришлось одновременно и поворачивать платформу, и удерживать ломами корпус истребителя в приподнятом положении. В результате рез получился жутко кривым, с косым наклоном к правой стенке. Но это было неважно. Главное, что когда бойцы просунули ломы в щели и надавили, вырезанный с такими трудами кусок стены закачался и рухнул на пол, раскалываясь на части. Один из обломков подкатился ко мне, и я отпихнул его ногой. Странно, но по ощущениям это было бы, как если бы он был из пенопласта. Никакого ощущения тяжести. И в то же время Пол отозвался ощутимым стуком, как от полноценно тяжелого предмета. Заинтересовавшись, я поднял небольшой кусочек и сунул себе в карман. На это мое действие никто внимания не обратил. Все с Сеймором в первом ряду столпились подле образовавшегося прохода. «Помогите мне, ну же!» Ему никак не удавалось вскарабкаться на нижний срез, который приходился археологу немного ниже пояса, и наш доцент подпрыгивал от нетерпения. «Помогите ему!» — хриплым от волнения голосом распорядился Грей, и пара десантников легко приподняла его, перенося над отверстием. «Пустите меня!» — внезапно он задергался, вырываясь из их рук, и, освободившись, спрыгнул на пол по ту сторону. В следующий миг он издал торжествующий вопль и скрылся из виду. за ним Скомандовал Грей, и спустя еще пять секунд по эту сторону разрушенного барьера остались только мы с Жанной. «Пойдемте?» Она нерешительно показала на проем. «Давайте я вам помогу». Я протянул руку, чтобы она могла опереться на нее, но тут из проема выскочил пятый. «Ты чего?» Он вылез так быстро и неожиданно, что я отшатнулся. «Свет, темно там. Кэп, кабель со светильниками подай, а? Там запас есть, хоть щиток осветим». Сейчас. Я обошел платформу и, подобрав конец кабеля, потащил его к проему. Увы, но его длины хватило только до самой перегородки. На пару с пятым мы попробовали подтянуть его ближе, но, увы, из этой затеи ничего не вышло. Но «Ну вы скоро там? Проем высунулся, появившийся из темноты Грей, и, быстро оценив ситуацию, грустно вздохнул. Свет нужен, на шлемных мало. Сам видишь, развел руками я. Командир, послышался голос Клена. Я могу прожектор на истребителе включить. Энергия пропадать продолжает, но на него хватит. Только вам самим направлять его нужно будет». «Врубай!» — скомандовал старшина, и в следующий миг белый луч уперся в перегородку, только малой частью рассеивая темноту за ним. «Низко! Эх, низко! Клен, выше можешь?» Грей повернулся ко мне, помня, что Клен видит происходящее только через мою камеру. Руками показал, насколько выше. Выходило совсем немного. Чем я подниму? У меня же все заблокировано. Черт, да, забыл. Поп, давай его ломиками наклоним. Ну, наклоним. Я подобрал ломик и, просунув его между корпусом истребителя и платформой, попробовал сделать то, что предлагал Крей. Кораблик качнулся и на миг луч приподнялся. Может и сработает, согласился я, отпустив ломик. Только что, нам его так и держать? Вы его приподнимите. К нам подошла Жанна с небольшим обломком в руках. «А я камушки подложу, заклиню его». «Может сработать», — одобрил ее идею Грей, и мы приложились к ломам. Первая попытка оказалась неудачной. Мы перестарались, и луч из-под обломком истребителя ударил в перегородку, сильно выше верхнего края отверстия. Заново навалившись на них, мы снова приподняли корпус, и Жанна чуть переложила обломок, отчего большая часть света прошла в дыру. разгоняя сумрак внутри. Не сговариваясь, мы подошли к проему. Теперь света хватало, и я смог разобрать детали внутри. Прежде всего мне в глаза бросились плиты. Они сохраняли один стиль с теми, что были снаружи. Но вот их цвет, точнее оттенок, он был неуловимо другой, отдавая насыщенным зеленым цветом. Вдобавок стыки между ними отливали красным. Ярко-красным, практически алым, там... куда попадали прямые лучи, и багровым там, где начинался сумрак. Около дальней стены пол поднимался, вырастая невысоким грибом. Тонкая, с бедро человека ножка плавно изгибалась, наклоняя в нашу сторону небольшую круглую шляпку, на которой, вопреки всем законам гравитации, покачивался небольшой, с виду каменный, покрытый какими-то грязными потеками шар. Около него на коленях, положив руки на край шляпки, стоял Сеймар. Четверка десантников расположилась полукругом, всего в паре шагов от нашего проема. «И давно он так?» — я показал на археолога. «Он сразу туда бросился, так все время и стоит», — ответил мне один из десантников. Говоривший не повернулся, и я не смог понять, кто из четырех это произнес. «Тащите его оттуда!» — приказал Грей. «Пойдемте, Сеймор!» — один из них положил ему руку на плечо и потряс. В ответ наш наниматель только недовольно дёрнул плечом, словно человек, занятый очень важным делом, которого отвлекают какой-то незначительной ерундой. «Пожалуйста», — повторил другой солдат и тоже положил ему руку на другое плечо. «Куда там?» Наш наниматель только крепче вцепился в шляпку гриба, да так сильно, что она покачнулась, отчего каменный шар на его поверхности заколебался, откатился чуть в сторону, и, подобно маятнику, начал кататься по верхней части шляпки, постепенно снижая амплитуду своего бега. Скажу по-честному, когда он сдвинулся, я внутренне замер, ожидая, что он вот-вот сорвется с вершины и покатится по полу, подпрыгивая на стыках плит пола. Но шар поколебался и покатился назад, не торопясь падать на пол, и я облегченно вздохнул. Подсознательно я ждал чего-то страшного, какой-то катастрофы, что обязательно должна была бы разродиться, стоило бы ему коснуться пола. Грей, я толкнул старшину в бок. Сдается мне, что наш дорогой друг несколько не в себе. Давай его на корабль. Проход мы сделали, оклемается, вернется. Похоже на то, согласился со мной Грей. Второй, четвертый, эвакуировать сеймура на корабль. Только пусть кто-нибудь шар придержит. «Не нравится он мне?» «Согласен, мне он тоже не нравится. Третий, шар придержи, не надо, чтобы он упал. Пятый, прикрываешь. Все, исполнять!» Его парни отработали четко. Двое, дождавшись, когда третий положит руки на шар, резко дернули Сеймора, отрывая его руки от шляпки гриба. Но наш доцент держался крепко и только покачнулся. Следующий рывок был сильнее и удачнее, даже слишком. Вся троица повалилась на пол, при этом Сеймор, так и не отлипший от шляпки гриба, рухнул на спину, продолжая сжимать в руках всю ее, с коротким хвостиком обломанной ножки. Встав на ноги, второй и четвертый волоком потащили его к проему, вот прямо так, со шляпкой в руках. «Быстро, на корабль его!» Грей перегнулся через проем, готовясь принять археолога, но в этот момент нас всех заставил замереть полное удивление голос третьего. «Грей! «А мне-то что делать?» В вытянутых руках он продолжал сжимать каменный шар. И шар этот начинал трескаться. Он покрылся сеточкой тоненьких трещинок, сквозь которые начал куриться, поднимаясь вверх, тонкий сизый дымок, будто внутри кто-то курил. Пол под нашими ногами вздрогнул, а с потолка посыпался песок. а Быстро все отсюда! Бегом!» Прорал Грей. «Пятый, уходи! Уходи, Сэм! Быстро!» Второй и четвертый все же смогли выбить шляпку из рук Сеймора и теперь перекидывали его через проем. Сзади топтался третий. Шар в его руках больше не дымил. Покрывшие его поверхность трещины разрастались и, соединяясь, откалывали куски каменной корки, напоминающей штукатурку, под которой проглядывал мутный металл поверхности. Пол снова качнуло, и чтобы не упасть, я вцепился в скафандр Сеймора, пассивно помогая Грею перетащить его на нашу половину. Следом за ним одним прыжком на нашей стороне оказались тащившие его бойцы, которые снова подхватили археолога и, взвалив его руки себе на плечи, отчего он повис между ними как раненый, довольно быстро потрусили в сторону выхода. «Грей, лови!» Третий швырнул шар старшине и, даже не посмотрев, поймал ли его он, рыбкой нырнул в отверстие. Упав на пол, он мягко перекатился и вскочил на ноги. тащив корабль!» Грей сунул ему и снова развернулся к отверстию. «Сэм, чего ты копаешься?» Пятый, или как его назвал Грей, Сэм, стоял на колене перед разрушенной перегородкой и что-то выковыривал из нее ножом. «Сейчас, командир, сейчас!» «Чего ты?» «Грей, ты не поверишь!» Его голос звучал как-то сипло и сдавленно. «Тут вкрапление слез звезд с этой стороны. Вот, смотри!» Он поднял руку над отверстием, и мы увидели несколько сверкающих кристаллов на его ладони. «Мы разбогатеем, Грей!» Быстро убрав кристаллы в карман, он заработал ножом с утроенной скоростью. «Я сейчас! Подожди! Тут!» Он прервался и посмотрел на нас. Даже сквозь стекло шлема мне был виден лихорадочный блеск его глаз. «Грей, ты не поверишь! Слеза с кулак размером! Я сейчас!» Пол под нашими ногами снова качнулся, и нас густо припорошило каменной пылью. «Сэм, бросай все хрен и лезь сюда, быстро!» Грей лег животом на проем и попытался схватить Сэма, но тот, не прекращая работать ножом, его плечи ходили ходуном от прилагаемых усилий, просто наклонился, уворачиваясь от рук своего командира. «Нет, Грей, нет, подожди, еще чуть-чуть, прошу, потерпи, я вот-вот, уже, уже!» Очередной толчок и пролетевший совсем рядом с моим лицом кусок камня заставил меня сделать шаг назад. «Сэм! Пятый! Дебил! На выход! Это приказ! Исполнять! Бегом!» Толчок сбросил Грея с проема, и он, не переставая отдавать команды, вставал с пола. «Я уже! Вот! Готово!» Пятый выпрямился во весь рост, протягивая к нам руку с зажатым в ладони крупным светящимся камнем. Слеза звезды. Самая редкая и самая дорогая в галактике драгоценность. Была огромна. С кулак взрослого мужчины. Сколько она могла стоить, я даже и не мог представить. Много. Очень много, с обеих больших букв. Планету на нее, конечно, не купить, но такой камень мог обеспечить роскошное существование не только всем нам, но и нашим детям и внукам с правнуками. «Сэм, лезь сюда, прошу, быстрее!» грэй сделал шаг вперед, протягивая руку, чтобы помочь пятому преодолеть проем. Но новый толчок, точнее серия коротких, но резких судорожных ударов, заставила и его, и меня судорожно замахать руками, пытаясь сохранить равновесие. В следующий миг огромный обломок упал точно на пятого, хороняя его под собой и запечатывая с таким трудом проделанный нами проход. «Сэм! Сэм, ты жив?» Тишина. «Грей!» Я положил руку ему на плечо. «Может, попробуем разрезать? Вытащим его?» «Поздно!» Грей как-то разом сутулился Он мертв, посмотри на индикацию. Я скосил глаза на экранчик внутри шлема. Действительно, ряд, состоявший из восьми зеленых огоньков, уменьшился. Один из них сменил свой цвет на желтый, показывающий, что кто-то из нашей команды выведен из строя и что сигнал на воскрешение ушел. Вспомнив слова доцента, я сжал зубы, боясь сказать лишнего. Если его предположения верны, то индикатор вскоре сменит цвет на черный, отчаявшись получить подтверждение о прохождении сигнала и окончательно вычеркивая Сэма из рядов живых. «Бежим на выход!» Грей скинул мою руку с плеча и торопливо зашагал к выходу. «Воскрешение на станции — это, конечно, здорово, но я бы предпочел другой выход». Когда мы выскочили из катакомб, трясло уже непрерывно. Чуть в стороне от входа стояла Жанна, Она хлопотала около вяло шевелившегося Сеймора, которого все так же удерживали на своих плечах второй и четвертый. Рядом с ними топтался третий, вертя в руках полностью утративший свою каменную оболочку артефакт. «Смотрите!» — Жанна показала куда-то за нашими спинами. Обернувшись, я увидел странное багровое зарево, поднимавшееся над краем кратера. Новый толчок, и к зареву над кратером добавилось еще одно, значительно правее. там если я не напутал с картой проходил довольно глубокий каньон идем Грей шагнул к кораблю а пятый где спросил кто-то из его бойцов рез Грей бросил это слово словно ругательство и продолжил свое движение не оборачиваясь не тормозим на корабль бегом третий шар мне замыкай и подавая пример шустро затрусил к видневшемуся неподалеку кораблю раскачиваясь во все стороны как пьяные, Поверхность планетоида под нашими ногами тряслась, как больной в лихорадке. Мы последовали за ним. «Командир!» — послышался взволнованный голос Клена. Едва мы прошли с десяток шагов. «Землетрясение! Площадка теряет устойчивость!» «Спокойно, мы уже идем. Прогрей движки, я в курсе, Клен, мы сейчас!» Он отключился, и тут же, словно неведомый подземный великан только и ждал конца нашего разговора, нас тряхнуло по-настоящему. Упав на колени, я успел заметить, как на месте шедшего замыкающим третьего поднялся темно-красный фонтан раскаленного камня. «Жека!» Грей метнулся к нему, но я поймал его за ногу и опрокинул на землю. «Стой! Все! Индикатор глянь!» В моем шлеме погас еще один из огоньков, вычеркивая его бойца из рядов живых. На сей раз он даже не стал желтеть. Просто погас и все. «Что за...» Начал было старшина, но резкий удар по ногам заставил всех нас упасть на поверхность. Планета под нами вздрогнула, задрожала и на миг затихла, словно тот великан внизу собирался с силами для нового и еще более сокрушительного удара. И он, к сожалению, последовал. Я едва успел встать на колени и стоял, упираясь руками в поверхность, когда земля подо мной резко просела вниз и спустя миг взорвалась, отбрасывая меня назад, на спину. Когда я поднялся, оглушенно тряся головой, впереди, метрах в трех от меня, отрезая путь к кораблю точно поперек нашего пути, поверхность планеты пересекала светящаяся ярким красно-желтым огнем трещина. Она была не широка, метр, может чуть больше, и перепрыгнуть ее не составило бы труда даже инвалиду, что я, собственно, и проделал, перемахнув через нее одним рывком. Следом за мной перепрыгнула ее Жанна, и мы вдвоем приняли доцента, которого, стоило нам подтвердить готовность, швырнули через трещину, как мешок второй и четвертый. «Я замыкаю, второй и четвертый, пошли! Поп, лови!» Грей командовал быстро и отрывисто, не давая даже мига на раздумья. Скомандовал, и вот уже ко мне летит, отливая красно-желтыми бликами на своей поверхности шар. Левее его летят замершие в прыжке десантники. В этот миг мне показалось, что время застыло, замедлилось, и эта картина запечатлелась у меня в голове. Летящий шар и две человеческие фигурки в стороне. Они летели очень медленно. Я даже успел припомнить слова клёна о селфи и пожалеть, что не взял с собой что-либо для съёмки. Такая картина точно бы собрала вагон лайков. В следующий миг время рывком вернулось в свои права. Я едва успел выставить руки, принимая артефакт, и заметить периферийным зрением, как из трещины выстреливают огненный язык, слизывающий из бытия еще две жизни. Минус два зеленых огонька. Поп. Голос Грея был полон спокойствия. Ты видел? Да, прыгай. Я сунул шар Сеймуру и подошел к краю трещины. Давай, ловлю. Нет. Уходи, уходите. Я тут останусь с парнями. Не дури, Грей, они на рейсе. Это индикаторы дурят. Я прогнал тесты. «Уходи, я останусь. С парнями». «Грей!» Он не ответил. Только в шлеме щелкнул сигнал отключения связи командного канала, до да погас отвечающий за переговоры с ним индикатор. Фигура последнего десантника отвернулась от нас и, заложив руки за спину, неспешно двинулась вдоль трещины. «Странно, но он шел так, будто ту половину планеты вообще не трясло. Ровно». как по коридору станции, несмотря на поднимавшиеся то слева, то справа от него всплески огня. Я пошарил под ногами и, подобрав небольшой камень, запустил в грэя Промахнулся. Камень упал чуть в стороне и, отскочив от расколотого надвое булыжника, сгинул в трещине, из которой, словно издеваясь над моими потугами, привлечь его внимание, тотчас взметнулся небольшой язычок огня. «Командир!» — голос Клена был на грани паники. «Площадка осыпается!» «Крен на нос! Что делать?» Я выматерился. От души не сдерживая себя более, благо развития ситуации этому способствовало. «Дай! Да, мне!» Внезапный резкий толчок в бок заставил меня развернуться. Рядом стоял Сеймар. Он вцепился в шар и резко его дернул к себе. Обеими руками. Сильно. Не ожидая такой резвости от того, кто только что бессильно висел на Жанне, я выпустил артефакт. И доцент, прижимая его к себе как ребенка, галопом помчался к кораблю. Следом за ним, отставая всего на пару шагов, мчалась Жанна. Толчки уже не прекращались, и поверхность планеты ходила ходуном под моими ногами, напоминая палубу древнего парусного корабля, на котором я бывал во время своих видений. Прыгая из стороны в сторону, как удирающий заяц, я побежал за ними. Не знаю, прыгают в стороны или нет зайцы, спасаясь от хищника, но я мчался так, словно за мной гнались все платоядные создания Творца. И тем не менее на трап я вскочил последним. Археолог и девушка уже скрылись в корпусе корабля, когда я заскочил на первые ступеньки. «Клен!» — я вцепился в поручни трапа. «Поднимай корабль! Шустро, блин!» Мешкать он не стал. Корпус вздрогнул, и поверхность планеты пошла вниз. оглянувшись через плечо я успел заметить черную фигурку все так же неспешно и отрешенно брядущую вдоль той злополучной трещины багровое зарево расползалось от кратера и она резко контрастировала на светлом фоне уйти бросить грэ тут корабль тряхнул и послышался сдавленный мат клёна. командир вы где мне не справиться! тут гейзер огненный бьют Словно подтверждая его слова, очередной фонтан вырос точно за обрезом трапа и защитное поле затрепетало, принимая на себя дикую энергию разрушающейся планеты. Корабль снова тряхнуло, и я распластался на ступеньках, упираясь и руками, и ногами в поручни. «Справишься!» На четвереньках я пополз в корабль. «Клен! Слушай сюда, пилот! Подними трап!» Я перевалился через коммингс и, помогая себе руками, встал. «Поднял!» «Молодец! Теперь спокойно, спокойно, клен, у тебя получится! Я в трюм!» «А... а я, я же не пилот! Вы тут нужны!» «Клен, без паники!» Корабль задрожал всем корпусом, и он издал какой-то неразборчивый всхлип. «Сергей, соберись, развернись! Видишь трещину около кратера и тех руин?» «Да!» «Поверни направо и веди корабль туда! Высота!» Я призадумался. «Лететь высоко, конечно, безопасно, но вот сумею ли я разглядеть Грей с высоты?» «Держи полста метров. Шасси убрал?» «А, нет». «Разгильдяй, быстро убрал шасси. Чему вас только в академиях учат?» «Убрал». Теперь в его голосе сквозила обида. «Ну да ничего, пусть обижается, пусть злится. Это всяко лучше паники». «Хорошо». Я уже почти добрался до люка грузового отсека. «Перелети, ну, на ту сторону». В трюме было пусто. Раньше тут была так и не использованная по назначению база, но после того, как ее распотрошили парни Грея... Эх, хорошие парни были. Тут было пусто. Только в углу лежали сброшенные в кучу страховочные ремни. Они-то и были мне нужны. Выхватив из кучи один конец, я побежал с ним к грузовому люку. Обвязавшись им вокруг пояса, я закрепил свободный конец на барабане лебедки. «Клен! Люк! Что?» «Люк грузовой открой, тупица!» Он не ответил, но люк пополз вниз, открывая мне обзор на залитый огнем пейзаж под кораблем. Я прикинул длину ремня метров двадцать. Немного, но что есть. «Сергей», — произнес я, стараясь четко и спокойно выговаривать слова, «пожалуйста, очень прошу тебя, плавно спустись до двух десятков метров». «Выполняю». Его ответ был резок. То, что надо, пусть злится. Главное, что на смену страху пришла злость. И плевать, что на меня. Извинюсь. Потом. Когда? Когда? Не если, а когда? Выберемся отсюда. Перегнувшись через проем люка, я осмотрелся. Нормальному обзору сильно мешало постоянное мерцание щита, принимавшего на себя удар огненной стихии. Но даже сквозь эти синие всполохи я сумел разглядеть сильно раздавшуюся трещину, сквозь которую вверх рвались огненные всплески. Грея видно не было. «Сергей!» Я вздохнул, собираясь с духом. То, о чем я собирался его попросить, граничило... Да какое там граничило? Было самоубийством. «Сергей!» Снизь высоту до 15 метров и медленно иди вдоль трещины. Он снова не ответил, но поверхность приблизилась и медленно поплыла подо мной. Впереди, выделяясь на светлом фоне, показалась медленно бредущая человеческая фигурка. Вот ей пересек путь небольшой ручеек из расплавленного камня, и она, механически растопылив для баланса руки, перепрыгнула его. «Сергей, чуть-чуть быстрее». Корабль прибавил ход и начал нависать над грэем Когда до него оставалось не более трех-четырех метров, я снова вызвал Клена. «Клен, я знаю, что то, что я сейчас скажу, звучит дико, но, поверь, так надо». «Готов, капитан», — ответил он с небольшой заминкой. «Сергей». Я замялся, произнести следующие слова мне было сложно. «Отключи щит!» «Что? Мы же...» «Выполняй!» Я добавил крепкое и обидное ругательство. «У нас боевая броня, улучшенная, выдержит, но отключай, твою мать!» «Исполняю!» Ответил он, не замедлив высказать свое мнение о моих умственных способностях. Емко так высказал, емко и кратко, одним словом. Я скользнул вниз, придерживаясь за импровизированный трос. «Теперь чуть медленнее, вот так хорошо». Леди, играя выхлопами маневровых, казалось, неподвижно зависла над моей головой. Желтые всполохи на поверхности планеты отражались в ее золотом корпусе, отчего она оказалась местным обитателем, решившим размяться в канун апокалипсиса. Сделав пару шагов к Грею, я примерился и рванулся к нему, намереваясь обхватить его поперек туловища. Наверное, он что-то почувствовал. Начал оборачиваться, поднимать руки в боевую стойку, но навести начатое движение до конца он не успел. Я налетел на него раньше и, схватив его поперек туловища, заорал «Вверх, клен, рви наверх!» Одновременно с этим я сумел дистанционно запустить лебедку, пользуясь своими капитанскими полномочиями, и нас резво повлекло вверх, оставляя негостеприимную поверхность внизу. Вслед запоздало рванули несколько огненных языков, от отчего мою правую ногу обдало жаром и болью ожога. «Вверх, клён, жми!» Свою боль я выплеснул в крики и так сжал Грея, что он, наверное, охнул. По крайней мере, когда наши шлемы на микса прикоснулись я услышал его глухой, сдавленный стон. Менее чем через десяток секунд нас затащило в трюм, и я прокричал в рубку. «Клён, люк, ходу отсюда!» В следующий миг Грей, извернувшись в моих объятиях, пнул меня по ноге и, конечно же, попал. По той самой, обожженный. Уже теряя от боли сознание, я заметил, как он рванулся в сторону люка. Но в следующий момент у меня перед глазами все поплыло, и я отключился.